В этих местах многое, кажущееся странным для европейца, звучит совершенно естественно. Недавно в Дарджилинге произошел характерный эпизод со стариком Ламой. Во время какого-то уличного столкновения вместе с участниками беспорядков был захвачен полицией и старик Лама, случайный зритель. Лама не протестовал и вместе с прочими был осужден на известное время ареста. Когда же истек срок ареста, и Лама должен был быть освобожден, он заявил, что просит его оставить в тюрьме, так как это самое спокойное место и наиболее пригодное для концентрации. Секим сопровождает нас чудесными благостными преданиями. В храме гремят гигантские трубы. Лама спрашивает Знаете ли, от чего так звучны большие трубы в буддийских храмах? И поясняет, «Владыка Тибета решил призвать из Индии из мест благословенного ученого Ламу, чтобы очистить основы учения. Чем же встретить гостя? Высокий Лама, имев видение, дал рисунок новой трубы, чтобы гость был встречен неслыханным звуком и встреча была чудной, не роскошью золота» но ценностью звука. И знаете ли, от чего так звучны гонги в храмах? Серебром звучат гонги и колокольчики на заре утра и вечера, когда высокие токи напряжены. Их звон напоминает прекрасную легенду о высоком ламе и китайском императоре. Чтобы испытать знания и ясновидение ламы, император сделал для него сиденья из священных книг и накрыв их тканями, Пригласил гостя сесть. Лама сотворил какие-то молитвы и сел. Император спросил, «Если вы все знаете, как же вы сели на священные книги?» «Здесь нет священных книг», ответил лама. И изумленный император вместо священных книг нашел пустую бумагу и дал император ламе дары и много колоколов ясного звона. Но лама велел бросить их в реку, сказав, Я не могу донести все это. Если надо, то река донесет эти дары до моего монастыря. И река донесла колокола с хрустальным звоном, ясным, как волны реки. И о талисманах поясняет лама. Священные талисманы. Мать много раз просила сына привезти ей священное сокровище Будды, но молодец забывал просьбу матери. Говорит она, — вот умру перед тобою, если не принесешь теперь мне. Но побывал, сынок, в Лхассе и опять забыл материнскую просьбу. Уже за полдня езды от дома он вспомнил, но где же найти в пустыне священные предметы? Нет ничего. Вот видит путник череп собачий. Решил, вынул зуб собаки и обернул желтым шелком, везет к дому, Спрашивает старая, не забыл ли, сынок, мою последнюю просьбу? Подает он ей зуб собачий и говорит, это зуб Будды. И кладет мать зуб на божницу и творит перед ним самые священные молитвы и обращает свои помыслы к своей святыне. И Сделалось чудо, начал светиться зуб чистыми лучами. И произошли от него чудеса и многие священные предметы.